Ему не ответили. Сухов обвел взглядом женщин. Они опускали глаза, молчали. Сухов сдержанно ждал. Старая бабка Ульяна, пришкандыбавшая суда, после других и стоявшая опираясь руками и подбородком на клюку, перекрестилась. Приоткрыв пошире глаз и блеснув им, как-то по молодому озарно сказала: «А его нетути, скинул». Не понимаю, как это сгинул, нахмурился Сухов. А чего понимать-то? А после твоей Екатерины и сгинул. Утречком проснулись, а его нетути. Сухов, всё ещё не понимающий, смотрел на бабку Ульяну. Она вздохнула. Охо-хо, солдатик, погляжу, не понятно ли в ты? Глаз бабки снова блеснул. О нашей томатушке Волге, чать сам знаешь, А мутаты, уф, как глубокие! Не приведи, Господь, а ступиться в раз затянет. Сухов понял, медленно покивал головой, затем повернулся и посмотрел с высокого крыльца на Волгу, в ту сторону, где когда-то торчала засевшая на мели их с кати свадебная баржа. Теперь ее там не было, видать, разобрали зимой на дрова. Ступая, но еще боль подступила к его сердцу, и сотые минуты больше не отпускала его. Сухов крепко прижал к щекам ладони, растер лицо и принял решение немедля отправиться на поиски Кати. Теперь он был уже не тем молоденьким матросом сволшского парохода. Они мало повоевавшим опытным солдатам, которые привык неукоснительно соблюдать одно из самых главных военных правил, принял решение действуй. Когда Сухов объявил, что он должен немедленно отправляться, бабы переполошились и на перебой стали предлагать ему отдохнуть с дороги, поесть горяченького, натопить для него баньку в селе, из которого недавно забрали последних мужиков на гражданскую войну. Он оказался сейчас единственным, на кого была направлена вся накопившаяся извечная потребность женщин позаботиться о мужчине, приласкать его, пожалеть. Другой бы после нелёгкой солдатской страда бы, может быть, и расслабился, отдохнул бы денёк другой, окружённый ласковой бабьей заботой. Но Сухов и на минуту не мог подумать о самом себе, когда такое несчастье постигло его единственную и драгоценную супругу. Поклонившись покровским бабам и попросив не поминать лихом, он взял свой фидер, который проводные молодоси всё же успели набить всякой снедью, и двинул из села по дороге, ведущей к пристани, что с первой оказией пуститься вниз по Волге в поисках Кати. До бело раскалилось солнце над пустыней. Сухой сидел в условной тени очередного саксаула и обедал. Ноги свои, чтоб отдыхали, он вытянул к вершине крутого барханного среза. Спиной опирался о тонкий ствол деревца, корявый и твёрдый как кость. В руках он держал половину чурека, откусывая от него маленькие кусочки. Жувал он эту чёрствою пресную лепёшку с большим трудом. Потому что рот был сухим, а воды в чайнике осталось всего на пару глотков, её нужно было растянуть до следующего колодца. Сухов медленно пережёвывал куски сухого чюрека, а мысли его крутились вокруг печальных событий в селе Покровском, связанных с деяниями чрезвычайного порянка Шалаева. Сухова на своём пути приходилось встречать таких людей, в большинстве своём малограмотных, напрочь лишённых всякой душевной деликатности. Порождённые мутной волной революций, эти мелкие деятели готовы были на всё ради власти, даже маленькой, хоть какой-нибудь власти над людьми, а получив эту власть, они дурели от неё, и жизнь других людей уже не представляла для них никакой ценности. Кричал он также и так называемых идейных борцов, которые обожали народ, весь народ в целом, а отдельных его представителей обычно презирали, ибо боролись эти деятели не за счастье каких-то там отдельных людей, а за счастье всего трудового народа. А отдельные люди только и знали, что путались под ногами и мешали этой борьбе. Сам Фёдор Сухов, как и множество простых природных людей, был человеком незлобивым и наделён именно в силу своей природы даром гуманного, деликатного отношения к людям, как в целом, так и к каждому человеку в отдельности. Таким образом, он являл собою благородного, и честного в своём порыве революционного борца за светлое будущее. Поэтому и как воин, он вёл себя Благородно даже по отношению к противнику. Никаких крайностей и издёвок над врагом не допускал. Всегда к зарел таких бойцов, которые, потеряв голову от крови и злобы, измывались над побеждёнными. Цены бы не было Октябрьской революции и любой другой, если бы люди, которые её задумали и осуществили потом, были такими же благородными и незлобными. Такими же от природы гуманными, как Сухов.